Глава 32, в которой я искренне рад грядущему провалу задания. Блядь, все таки приспособиться к мерзкой воне кисляка решительно невозможно. Казалось бы, попадаю сюда уже не в первый раз. Прекрасно осведомлён о неминуемой газовой атаке, заранее зажимаю рукой нос и стараюсь дышать только ртом. И один хрен. Нифига принятые меры предосторожности не спасают. Белое летучее дерьмо, заполняющее все пространство вокруг, лезет в глаза, липкой влага оседает на коже и комком встает в горле, вызывая приступ кашля, во время которого рука всего на секунду непроизвольно отпускает нос. И вуаля! Я получаю нокаутирующий заряд вони, прочищающий мозги не хуже нашатыря. Тьфумля, сука, ненавижу это место. Мой возмущенный вопль тут же привлекает внимание местного распорядителя. Так ведь никто тебя сюда и не звал. Угорает за спиной невидимый хранитель. Смерть, штука неприятная. Терпи. Спасибо за помощь с вантунгами. Сквозь зубы шиплю в ответ запоздалую благодарность. Себе спасибо, скажи отвечает насмешник я всего лишь продал тебе частичку знаний а все остальное ты сделал сам я так понимаю последние секунды жизни наблюдать не желаешь правильно понимаешь ублюдская рожа и жгута сыт по горло за беседой начинаю постепенно привыкать к зловонию кисляка вздохи больше не сопровождаются горловыми спазмами и позывами кровоти все Вроде акклиматизировался. «Ну, в принципе, твоим развитием я доволен», — резко сменил тему хранитель. «За несколько недель подрос с одиннадцатого до семнадцатого уровней, изрядно прибавил в показателях и характеристиках, приобрел несколько новых, крайне полезных навыков, получил от Вантунгов достижения и даже подсмотрел у серых их секретный дар». «Не без вашей помощи», — буркнул я. «Рихтовщик, меня немного напрягает, когда ко мне обращаются во множественном числе. Учту». «Что думаешь о задании? Справишься?» «В смысле? Предлагаешь еще одно скрытое задание?» «Понятно. Рихтовщик в своем репертуаре». «Да что опять не так-то?» «Вместо того, чтобы кисляк проклинать, лучше бы уведомление последние прочитал», — усмехнулся невидимый собеседник. «Что ж, не будем нарушать традиции. Читай, Неуч. Продолжим беседу позже». В белеса мареве кисляка загорелись красные строки длиннющего списка уведомлений. Тяжко вздохнув, я погрузился в чтение. Характеристики. Плюс 10 к наблюдательности, плюс 10 к физической силе, плюс 15 к выносливости. Навыки. Плюс 42 к алкоголизму, плюс 26 к легкой атлетике, плюс 24 к тяжелой атлетике, плюс 33 к гипнозу. Внимание! Ликвидировано 14 бегунов и 5 лотерейщиков. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 6973. Характеристики плюс 7 к знаниям, плюс 9 к картографии, плюс 12 к наблюдательности, плюс 11 к удаче, плюс 10 к физической силе, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 9 к фехтованию, плюс 10 к меткости, плюс 9 к физической броне, плюс 11 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 9 к скрытности, плюс 14 к скорости, плюс 13 к реакции, плюс 12 к гибкости плюс 9 к интуиции, плюс 8 к силе стикса, плюс 9 к броне стикса, плюс 1 к медитации, плюс 8 к познанию скрытого, навыки, плюс 35 к владению шпорой, плюс 12 к кулачному бою, плюс 25 к легкой атлетике, плюс 21 к тяжелой атлетике, плюс 42 к стрелку, плюс 30 к ножевому бою. Одерживайте славной победой дальше. Удачной игры! Внимание! Ликвидировано два топтуна и один кусач. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 19 773. Характеристики. Плюс 10 к знаниям. Плюс 11 к картографии. Плюс 14 к наблюдательности. Плюс 11 к удаче. Плюс 10 к физической силе. Плюс 1 к рукопашному бою. Плюс 10 к фехтованию. Плюс 10 к меткости. Плюс 10 к физической броне плюс 14 к выносливости, защита плюс 1, плюс 2 к регенерации, плюс 10 к скрытности, плюс 15 к скорости, плюс 15 к реакции, плюс 12 к гибкости, плюс 10 к интуиции, плюс 10 к силе стикса, плюс 10 к броне стикса, плюс 1 к медитации, плюс 10 к познанию скрытого. Навыки, плюс 28 к владению шпорой, плюс 25 к кулачному бою плюс 15 – к легкой атлетике, плюс 23 – к тяжелой атлетике, плюс 33 – к стрелку. В процессе ликвидации активирован Дарс сокрушитель Преград. Характеристики. Плюс 3 – к рукопашному бою, плюс 12 – к реакции, ловкость плюс 1, плюс 9 – к силе стикса. Навыки. Плюс 15 – к кулачному бою, плюс 20 – к владению шпорой, плюс 10 – к стрелку, плюс 52 – к палачу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Внимание! Вы умерли. Штраф за смерть. Опыт минус 5800. Очков свободного распределения характеристик минус 1580. Осталось воскрешений 94. В качестве поощрительного бонуса к характеристике удача плюс 10. Удачной игры. Внимание! Вам предлагается задание. В течение 24 часов – отчет времени с момента возрождения. Активировать дар душелов для спасения покалеченного стиксом ближника. Награда за выполнение задания – плюс 5000 опыта и плюс 2000 очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания – минус 5000 опыта и минус 2000 очков свободного распределения характеристик. Принять задание – да, нет. Я не спешил подписываться на мутное задание. Дважды вдумчиво его перечитал, но яснее от этого мне не стало. Награда, конечно, щедрая, базара нет, но и штраф схлопочешь такой, что мало не покажется. А когда толком непонятны условия, связываться с такой лабудой себе дороже. Дочитал? Я даже вздрогнул от неожиданности, когда голос хранителя вдруг оторвал меня от размышлений. «Задавай вопросы, я здесь как раз для разъяснений». «В задании говорится про какого-то покалеченного ближника. Кто это?» «Тебе виднее», — хмыкнул хранитель. «Твой ближник, тебе и карты в руки». «А белка может считаться моим ближником?» «Определенно». «И поскольку она сейчас кваз, значит, в некотором роде покалечена стиксом?» «Логично». «Так, понятно. Выходит, я с помощью душелова могу спасти свою подругу?» «Видишь, сам во всем прекрасно разобрался», — рассмеялся хранитель. «Так как, берешься за задание?» «Нужно выяснить еще два момента». «Каким дотошным типом ты стал, рихтовщик? Раньше мне больше нравился», — проворчал хранитель. «Ну, извини, жизнь научила осторожности». Ладно. Что там у тебя еще за моменты? Спрашивай. Где гарантия того, что возродившись, я окажусь не за тридевять земель от белки? Система не выдает заведомо невыполнимых заданий. Раз для его выполнения тебе дается 24 часа, значит твой ближник будет находиться где-то неподалеку. Второй вопрос. В задании упоминается душелов? Но мой дар не способен избавлять игроков от личины кваза. Да что ты говоришь? А разве несколько дней назад твой дар не отразил попытку системы посредством черной жемчужины, навязать тебе личину кваза, или самого себя ты игроком уже не считаешь? Мля, а ведь и верно. На уведомлении указывалось, что личину кваза не пустил ни душелов, а другой мой дар. «Чужая лапа». «Все верно. Это второй твой уникальный дар, появившийся при активации душелова, не так ли?» «Ну, вроде да». «Душелов и чужая лапа очень тесно связаны, но главный в их тандеме, разумеется, душелов. Он может функционировать обособленно от чужой лапы. А вот наличие у игрока дара чужая лапа без душелова в принципе невозможно, если подумать». У славного дара «Чужая лапа» много общего с коварным даром личинок кваза. Оба помещают игрока в шкуру зараженного, только один всего на несколько минут с массой сопутствующих дополнительных бонусов, а второй навсегда и без полезных дополнений. Собственно, из-за этой их схожести дар «Чужая лапа» первым воспротивился появлению на своем поле очевидного конкурента — «Но если бы у тебя не было чужой лапы, установку личины кваза точно так же заблокировал бы душелов, функционал которого в этом направлении тебе откроется после». Хранитель замолчал, красноречиво намекая, что продолжить за него должен я сам. «Активации следующей ступени дара?» — робко предположил я. «Разумеется!» — усмехнулся хранитель. Почему так не уверен, рихтовщик? Но ты же знаешь, что нужно делать. Хочу использовать очки свободного распределения характеристик для активации второй ступени Дара Душелов. Перед глазами тут же загорелись красные строки уведомления. Внимание! Вами использовано 1726 очков свободного распределения характеристик. Характеристика знания. Плюс 1726. «Интеллект» плюс 18. Внимание! Активирована вторая ступень дара стикса «Душелов». Фраза-активатор, запускающая действие дара «Мороз». Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Не откладывая, тут же через меню забрался в описание улучшенного «Душелова» и, мягко выражаясь, не очень-то воодушевился прочитанным. «Душелов» – дар второй ступени, постоянный бонус, Интеллект плюс 4 к показателю игрока. Описание дара позволяет заморозить у другого игрока действие личины кваза. Период действия дара 1 час. Откадара 2 недели. Расход духа стикса маны на действие дара 38 единиц шкалы духа стикса. Всего на 1 час. Разочарованно выдохнул я, но вместо своего голоса услышал шпору или вернее слезу, снова на короткое время получившую в кисляке свое тело. «Думаешь, сдюжит?» «Ну, ты ведь ему поможешь», — откликнулся хранитель. «Ты тоже обещал поддержку». «Сделаю все что в моих силах». «Но из-за равновесия напрямую не впишешься». «Разумеется». К сожалению, в этот раз я оказался в теле наставницы уже в середине их разговора и сходу разобраться, что к чему, оказалось непросто. Я обратился вслух, стараясь запомнить услышанное, по опыту зная, что недостающие фрагменты пазла позже встанут на места сами собой. «Не знаю. За две последние недели он, конечно, сильно подрос, но связываться с тенеловами... Они тридцаток-то выносят на раз, а рихтовщик до двадцатки даже не дорос». «Боюсь, долго ждать у нас больше нет времени. Благоприятное время на подходе. Выступать нужно уже через неделю. Или все отменяем и спокойно полгода ждем следующего шанса». «Ну уж нет. Парится еще полгода внутри проклятой железяки. А вдруг рихтовщик откажется?» «Брось, он мужик отчаянный. Кто ему скажет?» «Случай». «Оставь свои дурацкие шуточки!» «Я и не думал, что шу... Я снова оказался в своем теле. Вместо описания улучшенного душелова перед глазами снова висели строки с заданием. «Улучшение какое-то бестолковое!» — крикнул я в кисляк в надежде на отклик хранителя. «Какой смысл замораживать личину кваза всего на один час?» Но местный распорядитель в этот раз от чего-то не пожелал откликаться. Перед глазами продолжали висеть строки уведомления. Мне предлагалось принять решение самостоятельно. Ну что, раз уж только так, фиг с ним. Хоть на час верну белки прежний вид. Может тогда получится поговорить по-человечески. А то в этой квазовской личине злая, как собака. Я мысленно надавил, да принимая задание. Красные строки погасли и тут же вспыхнули вновь. Их стало гораздо больше. Перед глазами неспешно разворачивалось длиннющее полотнище воскресного уведомления. Я сосредоточился на пылающих письменах и, стараясь пореже вдыхать вонючие испарения кисляка, стал быстро читать. Внимание! Запускается процесс внедрения на стикс. Возрождение шестое, нейтральное, без штрафов, на кластере 994 45 10, в регионе континента 21 юго-восточный. Игрок – рихтовщик, статус положительный – 108 из 0, уровень 17, опыт – 110196 из 131220, показатели – интеллект – 66 плюс 4. Атака – 84, плюс 13, защита – 88, плюс 16, ловкость – 61, плюс 45%, дух стикса – 67, плюс 3. Характеристики. знание 3000 очков, бонус к интеллекту – 30, картография – 1040 очков, бонус к интеллекту – 10, наблюдательность – 995 очков бонус к интеллекту 9 удача 991 очко бонус к интеллекту 9 физическая сила 1030 очков бонус к атаке 10 рукопашный бой 3115 очков бонус к атаке 31 фехтование 1076 очков бонус к атаке 10 меткость 1073 очка бонус к атаке 10 Физическая броня – 1019 очков, бонус к защите – 10. Выносливость – 1000 очков, бонус к защите – 10. Регенерация – 3108 очков, бонус к защите – 31. Скрытность – 1020 очков, бонус к защите – 10. Скорость – 887 очков, бонус к ловкости – 8. Реакция – 901 очко. Бонус к ловкости – 9. Гибкость – 924 очка, бонус к ловкости – 9. Интуиция – 1024 очка, бонус к ловкости – 10. Сила Стикса – 1079 очков, бонус к духу Стикса – 10. Броня Стикса – 1019 очков, бонус к духу Стикса – 10. Медитация – 3148 очков. Бонус к Духу Стикса – 31. Познание скрытого – 1069 очков. Бонус к Духу Стикса – 10. Свободного распределения характеристик – 108 очков. Шкалы. Здоровье – 1710 из 1710. Удовольствие – 66 из 66. Спорового баланса – 84 из 84 жажды и сытости – 88 из 88. Бодрости – 61 из 61. Дух Стикса – 67 из 67. Дары Стикса – душелов. Постоянный бонус – интеллект плюс 4 к показателю игрока. Дар первой ступени – описание дара. Позволяет игроку излечить любого зараженного на начальной стадии болезни, стадии пустыша и дать излеченному 24-часовой иммунитет от повторного заражения. Период действия дара – одни сутки, откат дара – две недели. Расход Духа Стикса, маны, на действие дара – 24 единицы шкалы Духа Стикса. Дар второй ступени. Описание дара. Позволяет заморозить у другого игрока действие личины кваза. Период действия дара – один час, откат дара – две недели. Расход Духа Стикса, маны, на действие дара – 38 единиц шкалы Духа Стикса. Сокрушитель преград. Постоянный бонус. Атака плюс 2 к показателю игрока. Дар второй ступени. Описание дара. Увеличивает игроку в 10 раз текущий показатель атаки и по действиям дара наделяет игрока способностью нанести один смертельный удар. Период действия дара – 13 секунд. Откат дара – 2 часа 30 минут, минус количество минут, равное уровню игрока. Расход духа Стикса, маны, на действие дара – 30 единиц шкалы духа Стикса. Легче пуха. Постоянный бонус. Дух Стикса плюс 3 – показателю игрока. Дар второй ступени. Описание дара. Делает тело игрока невесомым и способным перемещаться в воздушном потоке. Период действия дара – 5 секунд, откат дара 1 час 30 минут минус количество минут равное уровню игрока расход духа Стикса маны на действие дара 27 единиц шкалы духа Стикса. Чужая лапа постоянный бонус, защита плюс 2 к показателю игрока, дар второй ступени, описание дара, превращает обе руки, нос и уши игрока в лапы, нос и уши зараженного сходного с игроком уровня. Период действия дара – 10 минут. Откат дара – 8 часов. Расход духа стикса маны на действие дара – 26 единиц шкалы духа стикса. Личина кваза. Дар заморожен в пассивном состоянии. Лунное пламя. Постоянный бонус. Защита плюс 4 к показателю игрока. Дар первой ступени. Описание дара –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 Защита – плюс 2 к текущему показателю игрока. Ловкость – плюс 20% к текущему показателю игрока. Навыки. Алкоголизм – 1252 очка, бонус к защите – плюс 6. Владение шпорой – 948 очков, бонус к атаке – плюс 4. Ораторское искусство – 459 очков, бонус к интеллекту – плюс 2. Кулачный бой – 705 очков. Бонус к атаке плюс 3. Лёгкая атлетика – 1274 очка. Бонус к ловкости плюс 6. Тяжелая атлетика – 943 очка. Бонус к защите плюс 4. Торговля – 107 очков. Бонус к интеллекту – 0. Штопальщик 141 очко. Бонус к защите – 0. Телепатия – 425 очков. Бонус к духу стикса – плюс 2. Левитация – 262 очка, бонус к духу стикса – плюс один. Амфибия – 25 очков, бонус к защите – 0. Гипноз – 434 очка, бонус к интеллекту – плюс два. Стрелок – 772 очка, бонус к атаке – плюс три. Ножевой бой – 110 очков, бонус к ловкости – 0. Хамелеон – 210 очков. Бонус к защите плюс один. Палач. 139 очков. Бонус к атаке – ноль. Инвентарь. Персональная ячейка для шпоры – одна штука. Доп ячейки – две штуки. Задание на игру. В течение 24 часов. Отчет времени с момента возрождения. Активировать дар душелов. Для спасения покалеченного стиксам ближника. Осталось воскрешений – 94. Удачной игры! Фары сквозняка принес долгожданный глоток свежего воздуха. Я зажмурился от облегчения, давая отдых уставшим от долгого чтения глазам. И вдруг, от резкого толчка в спину, не устояв на ногах, полетел вперед и рухнул на мягкий матрас. Ошарашенно зазирался по сторонам и тут же наткнулся на очень довольную рожицу белки – «Моей белки «И не в личине кваза, а в образе нормальной девушки!» «Как это воз...» Попытался я задать вопрос подружке, но был на полусловии прерван жарким поцелуем.